Глава 66. Согласно газете, сенатор входил в торговую делегацию, состоявшую из представителей тех штатов, которые ждали выгоды от снижения налогов на импорт рыбы из северо-западной части Тихого океана, и зерновых из-за не содержащих генно-модифицированных организмов. После нескольких встреч с своими японскими коллегами Девлин, Должен дать пресс-конференцию в гостинице Кео Плаза в Синдюку. Томас прикинул, что если поторопиться, то успеет к самому концу. — Это случайное совпадение, — заметил Джим. — Возможно, — сказал Найт. Какое-то мгновение они изучали друг друга, игроки в покер, ищущие признаки блефа. — Ты не доверяешь мне до конца, ведь так спросил Горнелл. — Да. — До конца не доверяю. — Так почему ж ты берешь меня с собой? Томас рассмеялся и сдал короткий смешок, лишенный веселья. — Называется слепой верой. Они больше не обмолвились ни словом, пока не добрались до гостиницы. В среднем налог на ввозимые соевые бобы, кукурузу и пшеницу составляют в Соединенных Штатах 12% сказал сенатор Девлин, устраивая поудобнее свою грузную тушу в кресле с полукруглой спинкой в, стоявшем в гостиничном баре. «А знаете, чему равен японский аналог?» Томас покачал головой. «Пятидесяти процентов!» сказал Девлин. «Это только базовая ставка. Семьдесят два так называемых меганалога. Все вместе доходят до ста и больше процентов от стоимости импорта. Вы можете в это поверить?» Воз рис сдерживается на уровне 770 тысяч тонн, что составляет меньше 10% потребности страны. Мы говорим о свободном рынке. Это просто шутка. Японцы прям таки преступно, нечестно защищают собственное хромое сельское хозяйство. В общем, вот зачем я приехал сюда. И только, — спросил Томас, наблюдая за Хейсом, который, как всегда, тенью следовал за сенатором, с непроницаемым лицом впитывая каждое его слово. — И только... — подтвердил Девлин. — Еще после вашей последней весточки я надеялся, что встречусь здесь с вами. Уступая, добавил он, тотчас же улыбнувшись так, что над квадратным подбородком сверкнули точеные белоснежные зубы. — Вы знали, что я направляюсь в Японию? — удивился Томас. — Я знал, что отец Эд побывал здесь. — вы идете по его следам. — сказал Девлин. — Что еще вам известно, господин сенатор? — спросил Найт. Джим неуютно заерзал. Девлин обвел взглядом зал, решая, что сказать, затем подался вперед. — Подробности отрывочные. — Ваш брат погиб в ходе контртеррористической операции. Вот почему все молчат. На Филиппинах нашли приют группировки воинствующих исламских фундаменталистов. Судя по всему, одна из них и стала целью, я так и не смог установить, то ли МВБ считает, что отец Эд был каким-то образом связан с ними, то ли он просто оказался не в том месте, не в то время и попал под перекрестный огонь. Но в любом случае ситуация получается очень деликатной. Если ваш брат был доморощенным террористом, то правоохранительные органы постараются выяснить о нем все, прежде чем обнародовать эту информацию. — А если не был? — спросил Томас. — Значит, они наломали дров. — Сказал Давлин. Убили. — Не просто частные лица но американского гражданина и священника. Только представьте себе, как все это может откликнуться. — Критика в прессе презрительно, — спросил Томас. — Вот чего они боятся. — В Вашингтоне этого боятся все. — Горько усмехнулся Давлин. Ну и на что готовы пойти, м.в.б, чтобы сохранить та в тайне? Если вы хотите знать, попытались бы наши силовые ведомства вас устранить, чтобы скрыть свой провал, то забудьте об этом. Как никак мы говорим об Америке. Опустив взгляд, Томас промолчал. Они шли к железнодорожному вокзалу своим скудным багажом. Най держал руки в карманах. Ну, спросил Джим. Что ты думаешь на этот счет? Не знаю, неуверенно произнес Томас. А ты? Политики пожал плечами, Джим. Черт побери! Кто может сказать, какие мысли у них в голове? Ты думаешь, давлено лгал? Мне показалось, что он что-то не договаривает, ответил Горно. Кивнув, Томас вдруг остановился. В чем дело? Поинтересовался Джим. Найт был в растерянности. Он достал из кармана клочок бумаги размером не больше почтовой марки и уже собирался выбросить его, но в самый последний момент спохватился и теперь разглядывал его. — Сенатор сунул тебе в карман записку? — изумленно произнес священник. — Не он! — Пробормотал Томас, сбитый с толку не меньше его. — Это Куми.